Глава двадцать То, что говорил сын, не было для нее новым. Она знала эти мысли, но первый раз, здесь, перед лицом суда, она почувствовала странную увлекающую силу его веры. Ее поразило спокойствие Павла, и речь волилась в ее груди звездоподобным лучистым комом крепкого убеждения в его правоте и в победе его. Она ждала теперь, что судьи будут жестоко спорить с ним, сердито возражать ему, выдвигая свою правду. Но вот встал Андрей, покачнулся, из-под лобья взглянул на судей и заговорил. «Господа защитники!» Перед вами суд, а э, не защита, — Сердито и громко заметил ему судья с больным лицом. По выражению лица Андрея мать видела, что он хочет дурить. Усы у него дрожали, в глазах светилась хитрая кошачья ласка, знакомая ей. Он крепко потер голову длинной рукой и вздохнул. «Разве ж», — сказал он, покачивая головой, — «я думаю, вы не судьи, а только защитники». «Я попрошу вас говорить по существу дела. сухо заметил старичок. «По существу? Хорошо. Я уже заставил себя подумать, что вы действительно судьи». Люди независимые, честные. Суд не нуждается в вашей характеристике. Не нуждается? Ха. ну, все же я буду продолжать. Вы — люди, для которых нет ни своих, ни чужих. Вы — свободные люди. Вот стоят перед вами две стороны, и одна жалуется, он меня... Ограбил и замордовал совсем, а другая отвечает, «Имею право грабить и мордовать, потому что у меня ружье есть». «Вы имеете сказать что-нибудь по существу?» — повышая голос, спросил старичок. У него дрожала рука, и матери было приятно видеть, что он сердится. Но поведение Андрея не нравилось ей. Оно не сливалось с речью сына. Ей хотелось серьезного и строгого спора. Хохол молча посмотрел на старичка, потом, потирая голову, сказал серьезно. «По существу! Да зачем же я с вами буду говорить «по существу»?» Что нужно было вам знать, товарищ сказал. Остальное вам доскажут. Будет время. Другие. Старичок привстал и объявил. Лишаю вас слова, Григорий Самойлов. Плотно сжав губы, хохол лениво опустился на скамью. Рядом с ним встал Самойлов, тряхнув кудрями. Прокурор называет товарищей дикарями, врагами культуры. Нужно говорить только о том, что касается вашего дела. Это касается... Нет, ничего, что не касалось бы честных людей. И я прошу, не прерывать меня. Я спрашиваю вас, что такое ваша культура? Мы здесь не для диспутов с вами... «Где делу! обнажая зубы, говорил старичок. Поведение Андрея явно изменило судей. Его слова как бы стерли с них что-то. На серых лицах явились пятна, в глазах горели холодные зеленые искры. Речь Павла раздражила их, но сдерживала раздражение своей силой невольно внушавший уважение. Хохол сорвал эту сдержанность и легко обнажил то, что было под нею. Они перешептывались со странными ужимками и стали двигаться слишком быстро для себя. «Вы воспитываете шпионов, вы развращаете женщин и девушек».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 Весь красный, сверкая глазами, тоже кричал. Но мы уважаем и ценим ту другую культуру, творцов которой выгнали в тюрьмах, сводили с ума. Лишаю слова. Федор Мазин. Маленький Мазин поднялся, точно вдруг выснулась шила и срывающимся голосом сказал. Я...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 Предводитель дворянства Гулка кашлянул, и снова постепенно родились шепоты, возбужденно избиваясь по залу. Мать, наклоняясь к Сизову, спросила. — Будут судьи говорить? — Все кончено, только приговор объявят. — Больше ничего? — Да. Она не поверила ему.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 Старший Букин, не стесняясь, громко шептал. Позвольте, почему не дают говорить? Прокурор может говорить все, сколько хочет. У скамей стоял чиновник и, махая руками на людей в полголоса, говорил Тише, тише. Самойлов откинулся назад. И за спиной жены гудел, отрывисто выбрасывая слова. «Конечно, они виноваты, скажем. А ты дай объяснить, против чего пошли они. Я желаю понять, я тоже имею свой интерес. Тише!» — грозя ему пальцем, воскликнул чиновник. Сизов угрюмо кивал головой. «А мать...» неотрывно смотрела на судей и видела они все более возбуждались разговаривая друг с другом невнятными голосами звук их говора холодный и скользкий касался ее лица и вызывал своим прикосновением дрожь в щеках недужное противное ощущение во рту матери почему то казалось что они все говорят О теле ее сына и товарища его, о мускулах и членах юношей, полных горячей крови, живой силы. Это тело зажигает в них нехорошую зависть нищих, липкую жадность истощенных и больных. Они чмокают губами и жалеют эти тела, способные работать и обогащать, наслаждаться и творить. Теперь тела уходят из делового оборота жизни, отказываются от нее, уносят с собой возможность владеть ими, использовать их силу, пожрать ее. И поэтому юноши вызывают у старых судей мстительное, тоскливое раздражение ослабевшего зверя, который видит свежую пищу, но уже не имеет силы схватить ее, потерял способность насыщаться чужою силой и болезненно ворчит, уныло воет, видя, что уходит от него источник сытости. Эта мысль, грубая и странная, принимала тем более яркую форму Чем внимательнее разглядывала мать судей, они не скрывали, казалось ей возбужденной жадности и бессильного озлобления голодных, которые когда-то много могли пожрать, ей женщине матери, которой тело сына всегда и все-таки дороже того, что зовется душой, ей было страшно видеть как эти потухшие глаза ползали по его лицу, ощупывали его грудь, плечи, руки, терлись о горячую кожу, точно искали возможности вспыхнуть, разгореться и согреть кровь в отвердевших жилах, в изношенных мускулах полумертвых людей, теперь несколько оживленных, уколами жадности и зависти к молодой жизни, которую они должны были осудить и отнять у самих себя. Ей казалось, что сын чувствует эти сырые, неприятно щекочущие прикосновения и, вздрагивая, смотрит на нее. Павел смотрел в лицо матери Немного усталыми глазами, спокойно и ласково. Порою кивал ей головой, улыбался. «Скоро свобода!» — говорила ей эта улыбка и точно гладила сердце матери мягкими прикосновениями. Вдруг судьи встали все сразу. Мать тоже невольно поднялась на ноги. «Пошли!» — сказал Сизов. «За приговором?» — спросила мать. «Да». Ее напряжение вдруг рассеялось, тело обняло душной истомой усталости, задрожала бровь и на лбу выступил пот. Тягостное чувство разочарования и обиды хлынуло в сердце и быстро переродилось в угнетающую душу презрения к судьям и суду. Ощущая боль в бровях, она крепко провела ладонью по лбу, оглянулась. Родственники подсудимых подходили к решетке, зал наполнился гулом разговора. Она тоже подошла к Павлу и, крепко стиснув его руку, заплакала, полная обиды и радости, путаясь в хаосе разноречивых чувств. Павел говорил ей ласковые слова, хохол шутил и смеялся. Все женщины плакали, но больше по привычке, чем от горя. Горя, ошеломляющего внезапным тупым ударом, неожиданно и невидимо падающего на голову, не было. Было печальное сознание необходимости расстаться с детьми Но и оно тонуло, растворяясь в впечатлениях, вызванных этим днем. Отцы и матери смотрели на детей со смутным чувством, где недоверие к молодости, привычное сознание своего превосходства над детьми, странно соливалось с другим чувством, близким уважению к ним, и печальная, безотвязная дума, Как теперь жить, притуплялось о любопытство, возбужденное юностью, которая смело и бесстрашно говорит о возможности другой, хорошей жизни. Чувства сдерживались неумением выражать их, слова тратились обильно, но говорили о простых вещах, о белье и одежде, о необходимости беречь здоровье. А брат Букина, взмахивая руками, убеждал младшего брата. «Именно справедливость и больше ничего!» Младший Букин отвечал. «Ты скворца береги, будет цел!» А Сизов держал племянника за руку и медленно говорил. «Так, Федор, значит, поехал ты!» Федя наклонился И прошептал ему что-то на ухо, плутовато улыбаясь. Конвойный солдат тоже улыбнулся, но тотчас же сделал суровое лицо и крякнул. Мать говорила с Павлом, как и другие, о том же, о платье, о здоровье, а в груди у нее толкались десятки вопросов о Саше, о себе, о нем. Но подо всем этим. Лежало и медленно разрасталось чувство избытка любви к сыну, напряженное желание нравиться ему, быть ближе его сердцу. Ожидание страшного умерло, оставив по себе только неприятную дрожь при воспоминании о судьях, да где-то в стороне темную мысль о них. Чувствовала она в себе зарождение большой светлой радости, не понимала ее и смущалась. Видя, что Хохол говорит со всеми, понимая, что ему нужна ласка более, чем Павлу, она заговорила с ним. — Не понравился мне суд. — А почему, Ненька? — благодарно улыбаясь, воскликнул Хохол. — Старая мельница, а не бездельница. И не страшно, и непонятно людям, чья же правда, — нерешительно сказала она. — О, чего вы захотели? — воскликнул Андрей. — Да разве здесь о правде тягаются? Вздохнув и улыбаясь, она сказала. — Я ведь думала, что страшно. — Суд идет! Все быстро кинулись на места. Упираясь одной рукой о стол, старший судья, закрыв лицо бумагой, начал читать ее слабо жужжавшим шмелинным голосом. — Приговаривает, — сказал Сизов, вслушиваясь. Стало тихо. Все встали, глядя на старика. Маленький, сухой, прямой, он имел что-то общее с палкой, которую держит невидимая рука. Судьи тоже стояли, волосной, наклонив голову на плечо и глядя в потолок, голова, скрестив на груди руки, предводитель дворянства, поглаживая бороду. Судья с больным лицом, его пухлый товарищ и прокурор смотрели в сторону подсудимых а сзади судей с портрета через их головы смотрел царь в красном мундире с безразличным белым лицом, и по лицу его ползало какое-то насекомое. — На поселение! — облегченно вздохнув, сказал Сизов. — Ну, кончено, слава тебе, Господи! — говорилась каторга. — Ничего, мать, это ничего. — Я ведь знала, — ответила она усталым голосом. — Все-таки теперь уж верно, а то кто ж их знает. Он обернулся к осужденным, которых уже уводили, и громко сказал. — До свидания, Федор, и все, дай вам бог. мать!». Молча кивала головой сыну и всем. Хотелось заплакать, но было совестно.